Еще не успели курьеры кончить свою речь, как ему стало ясно, что он должен во что бы то ни стало принять приглашение и пройти вместе с другими, склонив голову подаркой. Если он не пожелает, если он воспротивится, то выкажет лишь тот ложный патриотизм, который мешает понять, что политическая миссия Иудеи кончена и что никто от подобного отказа не выиграет, кроме последователей мстителей Израиля, тех безумцев, которые вновь зашевелились при вступлении на престол Домициана. Помимо этого Иосиф, воспротивившись или хотя бы уклонившись, повредил бы собственному положению. Сейчас он великий писатель, еще пользуется славой при дворе и в мире. Но Домициан не любит его, Многие только и ждут, как бы отделаться от неудобного талантливого конкурента. И Иосиф был бы глупцом, если бы сам дал им все шансы в руки. Его путь ясно предначертан. Через четыре дня от сегодняшнего он, как этого желает император, примет участие в торжественном шествии. Иосиф мало работал в этот день и плохо спал ночью. Но если в первый день возложенная на него задача показалась ему тяжкой, то на следующий день он нашел ее невыносимой. Он решил поститься, как обычно, когда ему предстояло трудное испытание. Он прочел у Ливия описание того, как пленные проходят под Игом. Втыкали в землю два копья, сверху клали третье, так низко, что пленник, проходивший под ним, должен был склониться до земли. Пройти по дыгам казалось для римлян самым позорным, чему можно подвергнуть человека. И те редкие случаи, когда римлянам пришлось пройти по дыгам, жгли память теперешних завоевателей мира как клеймо глубочайшего позора. Но он не римлянин, а перед разумом, перед Богом, Честь человеком мерится другой мерой, чем на римском форуме. Хорошо рассуждать, сидя здесь за письменным столом, но когда он послезавтра будет стоять перед триумфальной аркой, перед игом позора, ему придется до боли стиснуть зубы. Он знал по опыту, что ему легче переносить испытания, если он заранее мысленно переживет всю их горечь. И он рисовал себе яркими красками картину своего унижения. Свист и смех римлян, ненависть и бешеное презрение евреев, ибо среди евреев найдутся очень немногие, которые его поймут, и даже эти немногие, как мудрые политики, не станут защищать его. Он сидел перед своим письменным столом, неподвижно. Он не чувствовал голода. Гораздо острее почти физически мучили его картины того, как он будет ненавидим и презираем. Он знал его. Это ледяное презрение своих евреев. А презрение проникает даже сквозь панцирь черепахи. Тогда после войны он был единственным евреем, смотревшим на триумф Тита. Он видел, как мимо него прошли восстания Симон Баргиора и Ангис связанные, обреченные на смерть, один в венке из крапивы и сухих прутьев, другой в шутовских жестяных доспехах. Он хорошо помнил гнетущий, сдавивший ему горло страх, как бы они ни взглянули на него. Он пережил много тяжелого, Голод и нестерпимую жажду, бичевание, все виды унижения и не раз стоял перед лицом смерти. Но вот это, худшее из пережитого им, оно выше человеческих сил. Неужели ему еще раз суждено этому подвергнуться? Тогда у него была надежная внутренняя опора. Он был историком, он должен видеть, он должен присутствовать, это его долг – видеть. Разве теперь его основания менее убедительны? Нет, наоборот, его убежденность еще крепче. Общее благо и его собственное требуют, чтобы он покорился. Разум требует этого, а он существует для того, чтобы служить разуму. Если он не покорится, он утратит смысл всей своей жизни, предаст все то, что до сих пор сделал, написал, пережил».